Глава пятая. Адмиралиссимус. Когда я вышел из дежурки, на улице уже совсем стемнело. На черном небе выступили бледные звезды. Смятая луна плыла сквозь мутное облако. Над казанкой шатались белые тени прожекторов. С путей доносились шипения и свист паровозов. Подул ночной ветер, показавшийся мне после горячего душа пронзительно холодным. Во дворе из-за выступа все еще слышался стук костяшек и еще ругань. Значит, скоро рассорятся и разойдутся. Почему-то игра в домино чаще всего заканчивалась шумной сварой. На лестничной площадке стояла в запахнутом легком халатике Светка Комкова и томно курила. Значит, все-таки вернулась из своего боку. — Прав был, Тимофеич, прав. Увидев меня, она, подмигнув, лукаво улыбнулась, и даже пустила струйку дыма в мою сторону. Но я, стараясь не смотреть на соседку, проскочил мимо, даже не поздоровавшись. Фу! Кажется, на этот раз обошлось. Лида закончила с пастерушкой и теперь снова сидела, склонившись над моими заношенными Техасами. На столе стояла круглая жестяная коробка, в ней у нас хранятся швейные принадлежности. Телевизор был выключен, зато работало радио, и артистка низким грудным голосом рокотала. «Черноукая казачка подковала мне коня, Сереброс меня спросила, труд недорого ценя». Странная все-таки песня, хотя передают ее чуть ли не каждый день. Сначала кавалерист, наверное, буденовец, заставляет женщину выполнить чисто мужскую работу. Например, я ни разу не видел, чтобы какая-нибудь тетя прибивала молотком каблуки к ботинкам. А потом никак не вспомнит ее имя. Маша, Зина, Даша, Нина. Конечно, белогвардеец мог бы так поступить, но про него не пели бы по радио. И с деньгами, которые она спросила за свой труд, тоже непонятно. Десять копеек серебро, и рубль тоже серебро. У меня был такой рубль с советским воином-освободителем, но я потратил его на марки. В общем, не песня, а чепуха на постном масле. — Как помылся? — Хорошо. — Мыло-то детское забыл, голова дрявая На юг возьму. — Даже и не знаю, как быть. Подвороты насквозь посеклись. Может, отрезать. Получится шорты или бриджи. А что эта мысль? Если завтра тебе что-нибудь купим, так и сделаю. Она отложила Техасы и взялась за другую починку. Я же достал из письменного стола коробку из-под овсяного печенья и вложил туда, определив по алфавиту, новые листочки с героями. На Викторе Вагине мой взгляд задержался. Гермашлем, Круглое, почти ребяческое лицо. Израсходовав боеприпасы, поджег свой танк вместе с вражескими машинами. Был человек и сгорел дотла. За родину. Пока Лида, вздыхая, штопала мои носки, натянув их для удобства на перегоревшую лампочку, я решил все-таки перед отъездом заклеить дырку в самодельном компрессоре. Зачистил наждаком место прокола, намазал заплатку клеем из тюбика, плотно придавил резиновый кружок к камере и только тут сообразил, что по инструкции прижимать заплатку, прикладывая усилие не менее 10 килограммов, нужно два часа. С ума сойдешь. Но я не зря расту в семье рационализатора. Как говорит заяц из мультфильма, постукивая себя лапкой по лбу, выручалочка вот она где. Я положил камеру на пол, придавил заплатку ножкой стула, на которой и уселся, открыв книгу. Теперь пусть попробует не приклеиться. Эту книгу мне еще в начале каникул дал почитать Андрюха Колгашников. На фиолетовой обложке в овале золотыми буквами оттиснуто Иван Ефремов. На краю ойкумены звездные корабли. В детском абонементе библиотека приключений почти всегда на руках. Надо записываться в очередь и ждать. А у Андрюхи мать работает в издательстве, и у них в комнате два шкафа с книгами, да еще в прихожей стеллажи битком. Библиотека приключений у них стоит томик к томику: красный, желтый, синий, зеленые. Андрюха мне уже давал записки о Шерлоке Холмсе, тайну двух океанов, копе царя Соломона. Точнее не он, а его мамаша, Велена Григорьевна. Суровая и невозможно худая женщина. Вручая книгу, она предупредила. Юра, запомни и заруби на носу, читать только дома, никуда не выносить, жирными пальцами страницы не переворачивать, углы не загибать и вернуть по первому требованию. Понятно, молодой человек? Она у него работает в издательстве «Цензором». Я-то раньше думал, «Цензоры» были только при Пушкине и Лермонтове. Оказывается, теперь тоже есть и тоже строгие. Живут колгашниковы в новом кирпичном доме с окнами на Спартаковскую площадь. На первом этаже огромного здания расположены продмаг, ателье и кинотеатр «Новатор». Везет же людям. Спустился на лифте... Купил за 25 копеек синий, как промокашка, билетик на дневной сеанс и смотри любой фильм. Отец Федор Пантелеич, майор, очень толстый. Андрюха показывал мне по секрету его наградной пистолет ТТ, правда, без патронов. Когда Велена Григорьевна и Федор Пантелеич стоят рядом, просто смех берет. Ну, вылитые пузыри и соломинка из русской народной сказки. «Я нашел то место, на котором остановился», Главу третью «Великая дуга» и углубился в чтение. Снова поднялись истрепанные, много раз чиненные паруса, заскрипели весла в истершемся дереве. Не подозревая о грозной опасности, Баурджет повел свои семь судов на новые поиски Великой дуги и волшебного пунта. Опять прохладный могучий простор морского воздуха оживил привыкших к нему моряков. Длинной лентой развертывался однообразный песчаный берег. Возвышавшиеся поодаль утесы окрашивались в солнечных лучах в разноцветные то мрачные, то радостные узоры. Начиная читать книгу, я еще не знал, что такое ойкумена Спросил Лиду. Она ответила, очень знакомое слово, помнила, но забыла. Тимофеича даже трогать не стал, точно не знает. Когда родители ссорятся... Маман иногда кричит, «Если бы не я, ты бы никогда техникум не закончил!» А он отвечает, «Зря только штаны протирал!» «Мне и восьмилетке за глаза хватило бы контакты зачищать!» В школьной библиотеке, заглянув в словарь иностранных слов, я выяснил, ойкумена, по представлениям древних греков, это обитаемая часть суши. Значит, стоило выбраться за пределы ойкумены — и ты сразу оказывался там, где не ступала нога человека. Интересно, а сейчас такие места еще остались? В прошлом году в клубе кинопутешествий Бородатый Шнейдеров рассказывал про индейцев, которые преспокойно живут в дебрях Амазонки, как при каменном веке. Охотятся на крокодилов и добывают огонь с помощью трения. Ходят они совершенно голые, не стесняясь. А когда увидели белых людей в шортах, то буквально попадали со смеху. Я представил себя, как мы в школе тоже ходим совершенно голыми, даже Клавдия Савельевна и Марина Владимировна. Вот начинается урок, и Шуру Казакову вызывают к доске. Я покраснел и вернулся к чтению. Корабли взлетали на тяжкую грудь водяного вала, быстро низвергались в темные провалы и снова, задрав носы и, поникнув кормой, устремлялись вверх до следующего падения. Казалось, чьи-то мощные, безжалостные руки играли судами, точно с корлупками, мерно подбрасывая и опуская беспомощные корабли. Паруса захлопали, повисая и снова надуваясь, загремели реи, затрещали весла под давлением водяных гор. Мне тоже захотелось стать путешественником и первопроходцем. Но для этого надо сначала записаться в клуб юных моряков «Каравелла». Там учат плавать, грести, лазить по канату, вязать морские узлы, натягивать паруса, пользоваться компасом. А через год выдают каждому настоящую тельняшку. Я представил себе, как сижу в тельняшке и вижу очень сложный морской узел под названием, допустим, «Тройной удав». Неожиданно в кубрик входит седой капитан. Нет, лучше адмирал. Он попыхивает трубкой и объявляет, что срочно нужны добровольцы для участия в опаснейшей экспедиции. — Родина зовет. — На край Айкумены? — смело спрашиваю я. — Нет, Юнга, дальше, за край, очень далеко, — отвечает адмирал и внимательно смотрит на меня. — Хм, тройной удав? Это очень сложный узел. Мало кто умеет такие вязать. Фамилия? Полуяков. — Ну что ж? — Нет, с такой непонятной фамилией в путешественнике даже соваться нечего. Другое дело Проживальский. Так и видишь его верхом на горячем, ржущем коне. Я перебираю в уме разные варианты, пытаясь произвести что-то достойное от слова «звезда». Звездин, звездов, звездюков, звездаев, звездунов — нет, не то. Хорошие фамилии получаются из явлений природы. В конце концов, я нахожу правильное решение. — Фамилия Юнга? — Ураганов. — Неплохо. Произвожу тебя, курсант Ураганов, в старшие юнги. — Ну так, парни, кто готов отправиться в эту опаснейшую экспедицию, предупреждаю. Домой вернутся немногие. Все молчат, низко опустив головы. — Я, товарищ адмирал, готов. Вскакиваю я. — Молодец, Ураганов. Верю в тебя. — Но только Ирина Анатольевна пропускать школу без справки участкового врача не разрешает. — Не беспокойся. Пошлем Ирине Анатольевне правительственную телеграмму. — А Лидия? — Кто такая? — Маман. — С ней я лично поговорю. Это особое задание Родины. Поймет. — Потом мы долго плывем по морям и океанам. Дикие штормы играют нашей стальной бригантиной, словно спичкой в весеннем ручье. За нами неотступно следит американская подводная лодка, но я вовремя ее замечаю и точной торпедой отправляю вражескую субмарину на дно. Меня производят в офицеры. У нас кончается пресная вода. Я с очком ловлю летучих рыб, как турхи и Вспарваю им животы, где скапливается живительная влага, и спасаю команду от верной гибели. Адмирал назначает меня своим заместителем. Наконец мы добираемся до большого необитаемого острова, цели нашего путешествия, но бухту от открытого моря отделяют сплошные рифы с еле заметным проходом, узким, как кругозор идиота. Любимое выражение Башашкина. Адмирал волнуется даже просит накапать ему на сахар валерьянки и, наконец, признается, что не сможет провести бригантину через рифы. — Попробуй ты, Ураганов, у тебя глаза помоложе. Бабушка Аня всегда так говорит, когда не может вдеть в иголку нитку, что я делаю легко, после кончик. Мне, как пятнадцатилетнему капитану, доверяет штурвал. Я дожидаюсь прилива и ювелирно провожу корабль между скалами так, что острые камни срезают ракушки, успевшие нарасти на бортах за время плавания. Меня сразу после этого назначают капитаном. Но негостеприимный остров оказывается обитаем. Его захватили жадные империалисты и заставляют чернокожих дикарей добывать в глубоких шахтах алмазы, Причем использую труд малолетних детей, так как в узкие проходы под землей могут пролезть только щуплые от недоедания негритята. Я возмущен и разрабатываю секретный план. Непроглядной ночью мы нападаем на штаб колонизаторов. После кровопролитного боя они сдаются, складывают оружие и убираются в освояси. Остров свободен, как Куба. Все ликуют... Ведь за счет алмазов, которые теперь достаются тем, кто их добывает, очень быстро можно построить на острове с помощью СССР социализм и даже коммунизм. Перед отплытием я прошу главного вождя запретить туземцам ходить голышом и в знак вечной дружбы дарю ему шорты, которые Лида сконструлила из моих обтрепавшихся Техасов. Он же в ответ дарит мне самый большой алмаз из всех когда-либо найденных на острове. Пять поколений землекопов, передавая от отца к сыну, скрывали эту дивную реликвию от колонизаторов и сохранили для потомков. На борт драгоценность несут восемь человек, сгибаясь от тяжести. По возвращении в Москву я, конечно, передаю бесценный камень в алмазный фонд СССР, где побывал еще рядовым ребенком, когда правком вывозил тружеников маргаринового завода на воскресную массовку в Кремль. Помнится, Чижов, еще не превратившийся к тому времени в Ежова, показал пальцем на алмазик величиной с обсосанный леденец Ландрин и спросил у задумчивого экскурсовода, сколько такая крохотуля может стоить. Он просто хотел разъяснить недогадливой жене, мечтающей о собственном бриллианте, сколько квартальных премий придется потратить, чтобы купить ей на 8 марта бесполезный осколок экскурсовод долго соображал загибая пальцы а потом выдал полторы волги без малого десять тысяч жена в ответ обидно заржала а чижов напился едва выйдя из спасских ворот в кремле разом за все заслуги сразу мне вручают золотую звезду героя советского союза и производят в адмиралы нет в адмиралиссимусы и вот я В черной форме с позументами, придерживая на боку золотой кортик, приезжаю по приглашению морковки на чайке в нашу 348-ю школу, чтобы встретиться с коллективом. Мы медленно поднимаемся по лестнице в актовый зал, где уже собрались все без исключения учителя и ученики, и Анна Марковна рассказывает мне об успеваемости, самодеятельности, спортивных успехах, сборе металлолома. Вдруг мимо нас норовит прошмыгнуть Шура, которая всегда старается смыться с массовых мероприятий, за что ее даже как-то разбирали на совете отряда. Директриса возмутилась. «Казакова, в чем дело? Опять? Разве ты не хочешь встретиться с адмиралиссимусом Урагановым? Он, между прочим, герой Советского Союза и твой, кстати, одноклассник». «Одноклассник?» Она с удивлением смотрит на меня, не узнавая из-за бороды, которое положено каждому флотоводцу. «Черт, а откуда у меня борода? Допустим, наше путешествие и борьба за независимость Черного континента заняли три года. В девятом или десятом классе на лице ученика может пробиться вполне реальная растительность. Я сам слышал, как Клавдия Савельевна ругала Попекяна. «Рубен, ты почему в школу со щетиной как уголовник притащился? Тебя отец бриться не научил? Я ему позвоню». Но, с другой стороны, если я пропустил три года учебы, то мне надо снова идти в седьмой класс? Нет, это какая-то сказка о потерянном времени получается. Но выход есть. Допустим, я взял с собой в плавание учебники и продолжил образование самостоятельно, в трудных случаях по рации связываясь со школой. Ленин же сдал экстерном университетские экзамены, чтобы не отрываться от революции. В комнату шумно вошел сердитый Тимофеич. «Ни черта играть не умеют!» «Кто?» — спросила Лида. «Все! Спать!» Он выключил радио, которое ласковым голосом рассказывало про собачку по имени Каштанка, погасил абажур, зажег грибок на тумбочке и разделся, зачем-то решив повесить брюки в шифоньер, где долго рылся, а потом со стуком захлопнул створку. Маман вздохнула, отложила штопку и спрятала жестяную коробку со швейными принадлежностями. «А тебе отдельное приглашение нужно?» — раздраженно спросил отец. «Ты че расселся, как король на именинах?» «Я заплатку на камеру поставил, а ее надо придавить. Стулом, что ли? А чем еще? И сколько тебе еще так сидеть? Час? А ну вас всех к лешему!» Лида достала из разложенного дивана мои спальные принадлежности, взбила подушку, заправила простынь и накрыла все это одеялом, пахнув на меня свежестью чистого белья. Соскочился по своей постельке. Я снисходительно кивнул и отвернулся, так как она начала раздеваться, закрывшись, как обычно, дверцей гардероба. Наконец родители улеглись, скрипя кроватью, и включили грибок. «Не надо!» Тихо и зло сказала Лида. Почему это? Потому что тебе домино дороже жены. Они поворочились, поругались шепотом, помирились, чмокнулись на сон грядущий и затихли. Я же сидел в темноте и смотрел в открытое окно. Небо, усеянное яркими звездами, было похоже на плотно сдвинутые черные костяшки домино с белыми точками. Потом из-за тучи выплыла окутанная светящимся туманом луна, Напоминающая золотую вуале хвостку, которая у продавца на птичке занимает половину ведерного аквариума. В комнате стало почти светло, хоть книжку дальше читай, но глаза слепались. Я встал, приподнял стул и обнаружил, что заплатка намертво прилипла не к камере, а к ножке. Не отодрать. Проклиная дурацкую инструкцию, я лег в постель и после раздумий решил прибавить себе еще одну звезду героя а также побриться перед встречей с коллективом родной школы. Тогда Шура Казакова сразу меня узнает, горько пожалев о том, что ходила в «Новатор» на операцию и с выпендрежником Вовкой Соловьевым.